«Пушки и мушкетная трескотня!» — подтвердил Арамис. Откуда-то издалека соскал донеслись зловещие звуки боя, но уже через мгновение все затихло. «Что это?» — спросил Портос. «То, чего я больше всего опасался», — сказал Арамис. «Ведь атака, произведенная вашими солдатами, суды продолжал он, обращаясь к бикара